сплин. Бывают дни, с землей точно спаен. Так низок свод небесный, так тяжел. Тоска в груди проснулась, как хозяин. И бледный день встает с похмелья зол. И целый мир для нас одна темница, где лишь мечта над ломленным крылом, а грязный свод упрямо хочет биться, как нетопырь в усердие слепом. Тюремщик, дождь гигантского размера, Задумал нас решеткой окружить, И пауков народ немой и серый Под черепа к нам перебрался жить. И вдруг удар сорвался, как безумный, Колокола завыли и гудят, И к облакам проклятия их летят В атагой злобную и шумной. И вот, без музыки, за серой пеленой Ряды задвигались, надежда унывает, Над ее поникшей головой свой черный флаг мучение развивает.